обезьяна. Глава первая. В субботу на фабрике идет расчет. В субботу вечером как будто начинается уже праздник воскресенья, конец трудовой недели. По всему фабричному местечку суета, крик, брань. Куча людей толкутся у дверей кабаков. Из ворот фабрики толпа, как широкий поток, разливается по улицам. Навстречу этой толпе спешит, крадучись, как тень, маленькая женщина. На груди ее туго застегнут плохенький потертый бурнус, на голове рваный платок, на лице тревога, стыд и пугливое выражение. Куда она спешит? Чего она ищет своими потухшими глазами? В ее торопливой походке, в ее боязливом взгляде, который как бы опережает ее шаги, ясно видна одна мучительная мысль. Ах, как бы только вовремя поспеть! На нее оглядываются, над ней смеются. Все рабочие знают ее и, встречая, приветствуют ее безобразную наружность страшными кличками «обезьяна», «пугало». «Гляньте-ка, гляньте, пугало!» «Егорова обезьяна, Пугало идет разыскивать своего благоверного, и все дразнит ее. Тю-тю, не найдешь, не найдешь. Оглушенная гамом, как бы ничего в нем не различая, она все идет и спешит, измученная, задыхаясь по крутой горе по тяжелой дороге к городской заставе. Наконец она пришла. Вот на самом краю местечка. На углу последней улицы стоит большая фабрика. Двери ее уже запирают, из трубы со свистом вырывается последний пар. Над крышу еще стелется густой черный дым, и теплый воздух, как будто весь пропитан еще человеческим потом, дыханием только что приостановившегося труда. Огни везде потушены, только одна лампа еще светится в первом ряду окон. То кассир оканчивает недельные счеты, но и она погасла как раз в ту минуту, когда женщина дошла. Уже поздно. Она опоздала. Расплата с рабочими окончена. Что же бы ей теперь делать? Где искать мужа, чтобы вырвать из его рук недельный заработок, чтобы не дать ему пропить его? Дома такая нужда. У детей нет ни одежды, ни обуви, булочнику не заплачено. Женщина бессильно опускается на насыпь и рассеянно всматривается в темноту улицы, будучи не в силах идти дальше, сделать какое-либо движение. Глава вторая. В кабаках освещено и многолюдно шум, гам и духота. Вся жизнь с замолкшей, заснувшей фабрики перешла в эти притоны греха. Сквозь грязные окна, за которыми стоят разноцветные бутылки, зеленые водочные штофы, ярко-красные бутылки с наливками, золотистые с настойками, наносятся крики, песни, звон рюмок и стаканов, звяканье медных денег. Их бросают на прилавок черные руки, только что заработавшие их с неотмытыми еще сажей и копотью. Усталые локти опираются о столы, а деревенелые от усталости тела беспомощно опускаются на лавки. И в этих душных, зловонных кабаках все эти бедняги забывают, что дома нечем топить, что там их голодные семьи, жены и дети дрожат в темных, нетопленных коморках. И вот под одним из этих низких, ярко светящихся окон какая-то маленькая, жалкая женская фигура боязливо ходит туда и сюда. «Ищи, ищи, бедная обезьяна!» Она переходит от одного кабака к другому, наклоняется к окнам, вытирает их углом платка и жадно, тревожно вглядывается. «Нет, все нет того, кого ей нужно!» и она идет дальше с большим волнением и тревогою. Вдруг она вздрогнула. Ее Егор там. Вот он, прямо перед нею. Молодец с собой, рослый, крепкий, в своей синей рабочей блузе, с густыми кудрявыми волосами и таким еще стройным, почти юношеским станом. Кругом него товарищи. Они слушают его. Он всегда так хорошо говорит, да к тому же он еще и угощает их, платит за них. А там, за окном, несчастная обезьяна стоит и дрожит, прижавшись горячим лбом к скользкому грязному стеклу. Она видит при ярком освещении стол, уставленный бутылками и стаканами. Перед ним он, ее пьяница, ее забулдыга, Егор окруженные веселыми раскрасневшимися лицами. И ей кажется, что она тоже там сидит между ними, как вечный упрек совести, как призрак раскаяния. Но нет, Егор не видит ее. Он весь там, увлеченный бесконечными кабацкими спорами, возобновляющимися при каждом новом стакане. Он весь в этих порочных пьяных беседах, так же вредных для души, как вредна для тела, и это подмешанная разбавленная водка. Где ему заметить худенькую бледную женщину, которая за окном делает ему знаки рукою, манит его домой своими печальными полными слез глазами, так жадно, так безнадежно ловящими его взгляд? А она сама и войти не смеет. Как подойти к нему там, перед его товарищами, ведь это было бы для него страшною обидою. Если б еще она была хоть немного красивее, а то ведь она так уродлива. Глава третья Ох, было время, и обезьяна была свежую миловидную девушкой, когда Егор познакомился с нею. С этих пор прошло десять лет. Идя на фабрику, он встречал ее каждое утро. Она шла тоже на работу. Бедная, но опрятно одетая. С тем дешевым щегольством, каким фабричные горожанки отличаются от мужичек. Они полюбили друг друга, как только глаза их встретились в первом долгом взгляде. Так как у них не было денег, то им долго пришлось откладывать свою свадьбу. Наконец мать жениха дала перину, Мать невесты подарила подушку, и так как молодую все очень любили, то рабочие сложились и справили им хозяйство. Венчальное платье одолжила подруга. Свадебную фату взяли на прокат и пешком отправились венчаться. В церкви пришлось долго ждать, пока кончили отпевать кого-то. После венчания Егор повел ее в самый конец предместия в унылую квадратную коморку, в глубине длинного коридора, куда выходили и многие другие комнаты, грязные, полные шуму, ссор и брани. От такой обстановки сразу тошнило, от такой жизни отвращало. Недолго длилось и их счастье. Живя и водясь с пьяницами, и Егор принялся пить. Видя невысыхающие слезы других жен, обезьяна пришла в отчаяние, И пока муж проводил время в кабаках, она просиживала целые дни у соседок. Она чувствовала одну тоску и унижение. Пропали ее красота и молодость, и страшное фабричное прозвище «Обезьяна» стало ее единственным именем. Глава четвертая Она все там. Стоит за окном, как на часах. По временам слышны ее медленные шаги по грязному тротуару. Слышно, как она глухо кашляет резким грудным кашлем. Вечер такой сырой и холодный. Сколько же ей еще ждать? Уже два или три раза она клала руку на дверную ручку, но отворить дверь все не хватало смелости. Наконец мысль, что ее детям нечего есть, ободряет ее, придает ей мужество. Она входит. Но едва она переступила порог, как взрыв хохота ошеломляет и останавливает ее. «Егор, смотри, обезьяна!» И точно. Она страшна с выбившимися из-под платка космами волос, на которых капельками держится дождевая вода с бледным, искаженным от усталости и тревоги лицом. «Егор, вот твоя обезьяна!» — раздается во всех углах. Дрожащая, испуганная, бедная женщина стоит неподвижно. Егор в бешенстве вскочил со стула. Как она осмелилась прийти за ним сюда, унизить его в глазах всей компании! «Постой, постой, ты увидишь!» И страшный, со сжатыми кулаками Он бросается на жену. Оглушенная свистками, насмешками, Гамом, несчастная спасается бегством. Егор бежит за нею И догоняет ее на повороте улицы. Кругом непроглядная темная ночь, Нигде не слышно прохожих. Бедная, бедная обезьяна! Но вдали товарищи Егор Постепенно стихает. Нет, он еще не так зол, Чтобы избить эту жалкую женщину. Вот он идет около нее, Сознающий всю вину, Смирный, покорный, Засунув руки в карманы, И по мере того, Как они удаляются от кабака, Голос жены усиливается. Она уже без страха и робости Упрекает его за пропитые деньги. Ведь их так мало осталось в его кармане, этих жалких копеек грошей, на которые надо одеть и прокормить детей.